Глава двадцать Казалось, бой продолжается уже целую вечность. Мужчины устали и выдохлись, но так и не опустили оружие, размахивая мечами с еще большим рвением. «Она убьет Софи!» — закричал Рэй, вновь мельком взглянув на окно. Сердце гулко стучавшее в груди болело от жгучей тревоги за любимую. «Иди к ней, забери ее и убей эту дрянь! Пусть катится в преисподнюю!» — громко произнес Эрен и переместился с братом. Так что Рэй оказался лицом к замку. Но все так же спиной к спине со старшим братом. «Мы прикроем, беги!» «Эрен, ты останешься один!» Рэй понимал, что вампиры тут же окружат брата, и Эрен не продержится долго. Он бросил взгляд на Шона и Джаспера, которые сражались в метрах двадцати от них, также стоя спина к спине. «Иди, черт тебя подери!» заорал он. И Блэкмор, бросив очередной взгляд на окно, где находилась его любимая, Стремительно побежал в сторону замка. Эрон с диким криком занес свой меч рассекаем воздух, и, не давая подойти к нему ночным тварям. По крайней мере, моя любимая ведьма сможет мной гордиться. Что-то резко толкнуло его в спину, заставив податься вперед. Спина прикрыта, отчитался шон, и Эрон улыбнулся, почувствовав рядом плечо младшего брата. Правда, я прихватил с собой еще одного, ты как, Джаспер? Чертовски устал. Процедил Джаз, понимая, что им еще сражаться и сражаться. «По-видимому, моя человеческая жизнь будет слишком коротка». Рэй быстро мчался по серым коридорам замка, уничтожая охранников Лаэты, которые с диким рвением пытались защитить свою хозяйку. Вампиры цеплялись за стены, опрокидывая канделябры с горящими свечами и пытаясь перегородить путь охотнику. Но Рэй все равно, хоть и с большим трудом, пробирался все ближе и ближе к комнате Лаэты. «Потерпи, милая». Не сдавайся, я уже рядом. И, наконец, добравшись до огромной массивной двери, распахнул ее немедленнее секунды. Но стоило ему войти в комнату, как дверь тут же захлопнулась за ним, словно он попал в ловушку. А самого Рэя придавило к стене невидимой силой, полностью лишив способности двигаться. Он с удивлением взглянул на мертвое тело Армана, лежавшее на полу с торчащим клинком в сердце. А он что здесь делает? А вот и наш Рэй! Усмехнулась Лаэта, так и продолжив стоять к нему спиной, наблюдая за боем. Но одним движением руки ведьма развернула Софи лицом к мужчине, словно хотела показать ему ее мучение. «Пришел за своей любимой? Отпусти ее!» Тяжело дыша, произнес Блэкмор. Его сердце стучало так сильно, что готово было, казалось, выпрыгнуть из груди. Но, несмотря на безумную усталость, он лишь крепче сжал рукоять меча. Серые глаза остановились на парящей воздухе Софи. Ее лицо приобрело пугающий серый оттенок, словно она задыхалась. А взгляд любимых глаз был пустым. Милая, нет, живи. А что ты можешь мне предложить? Лаэта повернулась к нему и сощурилась. Свое сердце! отозвался Рейни, в силах выносить вида того, как страдают возлюбленные и его ребенок. Ты убила Армана, я же предлагаю прийти к тебе в услужение на целую вечность, только отпусти ее и сохрани ей жизнь. Лаэта медленно начала кружить вокруг Софи, изучая ее глазами. За что ты ее любишь? А разве любит за что-то? Ответил Рэй, поморщившись от мучительной боли, и чувствуя, как невидимая сила сдавливает его грудную клетку все сильнее, словно пытается сломать ему все ребра. Ты готов умереть за нее? Да. Блэкмор сделал тяжелый вздох и опустил голову, чтобы не выдать ведьме того, что он страдает от невыносимой боли. Она все для меня. И ради такой любви стоит жить и умереть. Лаэта взглянула на мужчину и горько усмехнулась. Она знала цену любви, потому что отдала за нее слишком многое. Лаэте безумно хотелось почувствовать хоть каплю той любви, что испытывали эти двое. Еще тысячу лет назад, когда она верила в любовь Армана, она считала, что разлучила это и Эвелин, а там когда послала вечную разлуку. И теперь ей казалось, что они снова живы и борются за свою любовь. Ты умрёшь, Рей, хрипло произнесла Лаэта, и одним взмахом её руки свечение вокруг Софи прекратилось, а сама девушка упала на пол. Рей поднял голову и всмотрелся в любимое лицо. Софи была без сознания, но он видел, как приподнимается её грудь. Она дышит, жива, а больше ему и не нужно было. Главное, чтобы жили Софи и его ребёнок. Я люблю вас. «Я согласен», — простонал он, снова опустив голову. «Ты выполнила свою часть договора, а я выполню свою». Лаэта медленно двинулась к краю, оставив позади себя бесчувственное тело девушки. «Ты не будешь сожалеть о своем решении?» — спросила она, вновь медленно поднимая руку. Блэкмор почувствовал, как под воздействием магических сил меч верета медленно поднимается в его руке. Умереть от собственного меча, да уж, не у меня судьба. «Не дня!» Рэй с трудом поднял голову и взглянул в холодные голубые глаза Лаэты и увидел там то, чего не ожидал. Грусть и огромную боль. «Тогда умри счастливым и старым!» Тихо прошептала Лаэта и, взглянув на объятое пламенем оружие в руке Рея, направленное на нее, бросилась на меч. Блэкмор замер, продолжая смотреть в голубые глаза, которые глядели прямо на него. С каждой секундой печаль в глубине ее глаз уходила. Он не видел там ни страха, ни сожаления, лишь смирение и пустоту. В глубине души Рэя было жаль эту. Женщину, любовь которой так жестоко растоптали и предали, в то время как она была готова на всё. Он отпустил рукоять меча и безжизненное тело ведьмы с глухим стуком упало на каменный пол прямо рядом с телом Армана. Стены замка начали дрожать, словно они вот-вот поглотят всех, кто находится внутри. Рэй бросился к Софии подняв ее на руки, кинулся к дверям. Он стремительно бежал по коридорам со своей драгоценной ношей на руках, уклоняясь от падающих огромных камней. Стены замка рушились. Словно он исчезал вместе с Лаэтой. Выбежав, наконец, на улицу, Рэй опустился на мягкую траву и прижал Софи к себе. Ее ресницы едва дрогнули, и из его легких вырвался вздох облегчения. Его любимая медленно приходила в себя. Милая, тихо окликнул он, прикоснувшись к ее губам легким поцелуем. Все хорошо, все закончилось. Бой еще продолжался, и, как отметил Блэкмор, все трое воинов держались из последних сил. Замок за его спиной исчезал, как и мгла, окутавшая все вокруг. Туман рассеивался, и сквозь него начали пробиваться первые солнечные лучи, освещая Землю. Вампиры начали вспыхивать один за другим, превращаясь в пепел. Эрон и Шон то и дело крутили головой, наблюдая за тем, как их врагов безжалостно убивает Солнце. Джаспер же, стремительно бросив меч, прикрылся руками от солнечных лучей, словно боясь того, что они вот-вот убьют и его. И Шон, увидев его реакцию, рассмеялся. «Боже, ты станешь самым трусливым человеком во всей вселенной, Джаспер!» Блондин, опомнившись, медленно опустил руки и поднял вверх голову. «Я совсем забыл, что значит быть человеком», — произнес он, любуясь голубым небом. «Но люди очень быстро устают. Я, к примеру, очень хочу спать». Джас опустился на мягкую траву, раскинув руки в сторону, словно наслаждаясь теплыми лучами солнца. И Шон последовал его примеру. Эренд же, бросив меч... Медленно направился в сторону. И мужчины, оторвав от земли голову, проследили за тем, куда он держит путь. На встречу ему бежала заплаканная Шайла. Он сгреб ее в охапку, покрывая лицо поцелуями. Ох уж эта любовь, простонал Шон. А кстати, что с нашими возлюбленными? Теперь они синхронно повернули голову в другую сторону. Рэй и Софи страстно целовались, катаясь по мягкой зеленой траве. Повисло неловкое молчание, а потом Джаз и Шон переглянулись. «Не смотри на меня так, Блэкмор», — усмехнулся Джаспер. «Я уж точно не стану тебя целовать». Мужчины рассмеялись и посмотрели на небо, наслаждаясь спокойствием и тишиной. Шон закрыл глаза, подставляя лицо солнечным лучам. «Я так и знал, что в этот раз мы победим».